Голова в мае, голубые просторы. Приняв душ и переодевшись, я отправилась в свою комнату, но уже 15 минут спустя поняла, что пройти задание 1 было опрометчивым решением. До ужина было ещё ой ма времени, и я не знаю, куда себя деть. Спать не хочется, лежать без дела тоже. Оставалось только думать, но и это было не лучшим решением. Поэтому я решила рискнуть и попытать удачу, смело направляясь к двери. Жнец, как и всегда, стоит на своем месте. Удивительно, как у него еще не устали ноги! Он мгновенно поворачивается в мою сторону, когда слышит звук открывшейся двери. «Привет!» — зачем-то говорю я и еле сдерживаюсь от того, чтобы не закатить глаза от собственной глупости. «Я подумала, мы же тут не пленницы!» Так, может, есть какая-то возможность побывать на свежем воздухе без толпы народа? Несколько долгих мгновений ничего не происходит, и я уже начинаю подумывать о возвращении в комнату, как тут Жнец неожиданно кивнул и жестом пригласил меня следовать за ним. Что я и сделала, не забыв прикрыть за собой дверь. Коридор оказался на удивление пустым, хотя прошло уже достаточно времени, и как минимум одна из участниц должна была выполнить задание. Мы вышли на лестницу, и к моему удивлению пошли не вниз, а наверх, на третий этаж. Вопрос о том, куда он меня ведёт, так и вертелся на языке, но я сдерживаюсь, не хочу, чтобы он передумал и вернул меня обратно. Мы зашли в комнату, где ожидали участниц, когда выполняли два первых задания, и прошли прямиком к стене, возле которой нас ожидали жнецы. В самом углу оказалась узкая дверь, которую я раньше не замечала. Мой спутник открыл её и жестом пригласил следовать первой. За дверью оказалась длинная приставная лестница, ведущая вверх, как я поняла, на крышу. Быстро поднявшись и толкнув круглую дверцу люка, я выглянула наружу, а затем и выбралась наверх. Взглядом окинула сначала море, а затем город, что расположен с разных сторон у подножия холма. Чуть отхожу в сторону и дожидаюсь жнеца, который не заставил себя долго ждать. Он пошёл к центру крыши, и я отправилась за ним. Здесь друг напротив друга расположились две широкие вентиляционные трубы. Я прислонилась спиной к одной из них и сползла вниз, усевшись на твёрдую поверхность крыши. С такого ракурса мне была видна только вода, раскинувшаяся прямо до горизонта, но мне этого было достаточно. Я дышала свежим воздухом и подставляла лицо солнцу и ветру. Жнец встал напротив меня и, опирся спиной на противоположную трубу, Это был первый раз, когда я увидел его в такой расслабленной позе, а не стоящего по своему обыкновению прямо, будто спину заклинило. Послушай, никому не станет хуже, если ты сядешь. Я обещаю, что не проболтаюсь, если тебя это успокоит, говорю ему, внезапно осознав, что он вообще не отдыхает, по крайней мере, я этого не вижу. А вот нужен ли ему отдых это уже другой вопрос. Он продолжил стоять, а я, вздохнув, отвернулась к морю, но резко повернулась обратно, когда краем глаза заметила, что он садится. Он сел точно напротив меня, зеркально копируя мою позу: спина к трубе, одна нога вытянута на поверхности крыши, вторая согнута в колене, подошва упирается в пол. Что это? Он идёт на контакт, но он хотя бы сел. Немного подумав, я решаюсь задать ему вопрос. А что я собственно теряю? Можно задать тебе вопрос. Он никак не реагирует. Но так как запрета не последовало, я решаю спрашивать в лоб. Жнецы немы долго, слишком долго не было абсолютно никакой реакции. Я уже было подумала, что её и не последовает вовсе, когда он едва заметно качнул головой. Вы умеете разговаривать? Немедленно последовала изумлённая реакция. Мне показалось, что его плечи слегка дрогнули, будто он собирался рассмеяться, но удержал себя от этого. На этот раз он ответил быстрее. Просто кивнул. Я уставилась на него во все глаза. Почему же тогда вы не разговариваете с людьми? И я поняла, что тут просчиталась. На этот вопрос нельзя было ответить да или нет, а значит, ответа не последует вовсе. Но он снова меня удивил, небрежно пожав плечами. Хорошо, давай попробуем по-другому. Я буду рассуждать вслух, если ты не против. Дождавшись его короткого кивка, я продолжила. Вы считаете людей ниже себя, поэтому не общаетесь с ними. Качает головой отрицание. Поддерживаете свой загадочный образ, снова мима. Может быть, вам приказали с нами не разговаривать. На этот раз тоже нет. Ненадолго задумываюсь. Может у вас безобразный голос, и вы не хотите им пугать окружающих? Браво, Ева, ты ещё раз не угадала. И, похоже, позабавила Жнецца. Могу поклясться, что его плечи снова дрогнули. На этот раз тишина затянулась. Почему же они не разговаривают, если умеют? Я искала причину в них, но может, люди настолько сильно вас боятся, что сами не идут на контакт, поэтому вы и не разговариваете с ними, чтобы не напугать ещё больше? Напряжённо смотрю на него, и он кивает. Серьёзно, что ли? Но я разговариваю с тобой. Почему же ты тогда мне не отвечаешь? Он продолжает молчать. Значит, есть что-то ещё. Существует ещё какая-то причина. А, возможно, и ни одна? Снова короткий кивок. На этот раз я раздумываю дольше. Что там могут быть за причины? Мне никогда не догадаться. А сидеть и перебирать каждое, но это займёт слишком много времени. Задумавшись, я отворачиваюсь к кваде. Но когда поворачиваюсь обратно и смотрю на жнеца, понимаю, что он всё это время смотрел на меня. Спросить у него: "Ты случайно не мой отец?" У меня не поворачивается язык, поэтому я молчу. Так проходит довольно много времени. Я наслаждаюсь видами, ветром и теплом, наблюдаю за жнецом, который выглядит абсолютно расслабленным. Мысли мои блуждают от одного к другому. Больше всего меня волнует, почему он идёт со мной на контакт и кто же там под маской. Но я держу себя в руках и не засыпаю его вопросами, ведь на большинство из них нужен полноценный развёрнутый ответ, которого он мне, к сожалению, не даст. В какое-то время у залива собирается огромная толпа людей, которые совершают какие-то странные манипуляции, переправляют на лодках какие-то огромные предметы цилиндрической формы, ставят сети <body>here между морем и заливом скорее всего я не должна была это увидеть но жнец не требует от меня возвращения внутрь полигона поэтому я молча наблюдаю за происходящим не забывая иногда коротко поглядывать на своего напарника мы просидели на крыше не меньше 5 часов солнце уже клонится к горизонту жнец поднимается на ноги и я понимаю что пора возвращаться в обыденность</body> Тоже встаю и иду к люку, чтобы спуститься с крыши. Жнец пропускает меня вперёд. Я медлю и тихо говорю: "Спасибо", решаю пояснить за прогулку и беседу. Он кивает, а я спускаюсь с крыши, дожидаюсь его, а потом мы идём на первый этаж в столовую. Здесь я оказываюсь одной из первых, но и остальные не заставляют себя ждать. У многих приподнятое настроение, а это значит, что они отлично справились с заданием. После ужина я сразу же отправляюсь спать. Мне снится жнец, снимающий маску, под которой оказывается мой отец. Лицо его обезображено ужасными шрамами. Он хочет мне что-то сказать, открывает рот, но из него не доносится ни звука. Я просыпаюсь и долго прихожу в себя. Как и не могу заснуть до того, как раздаётся громкий стук в дверь, сообщающий о том, что пора вставать. Поэтому чувствую себя совершенно разбитой, но переступив через себя, поднимаюсь и иду умываться, делаю это ледяной водой, которая немного приводит меня в чувство. После завтрака из столовой нас забирает, как всегда, лютер. Мы заходим в комнату сбора, получаем пособия и садимся на уже привычные места. Я смотрю на доску позади наших наставников, нахожу своё имя. 7 баллов за первое задание, 8 за второе и 10 за третье. Я довольна. Вчера я справилась отлично. В первый день мне снизили балл, скорее всего, за травму, которая, кстати, практически зажила благодаря чудо-мази. А во второй день балл ниже из-за помощи жнеца, я полагаю. Грубер, как обычно, берёт вступительное слово на себя. Добровольцы, половина материала позади, осталось столько же. Сегодняшний раздел пособия называется Голубые просторы. Приступайте, времени не так много. Открываю книгу и быстро нахожу нужный раздел. Смотрю на картинки и описания к ним. Ничего нового. Опасности будут подстерегать нас на каждом шагу. Вот только остаётся неясно, как пройти этот круг, если кругом только вода. Хорошо, что мама научила меня плавать, когда я была маленькой, но всё равно, проплыть столько просто нереально. Да ещё нужно учитывать то, что под водой живут растения, животные, рыбы, которые хотят тебя сожрать. Я думала, что пекло станет самым сложным этапом при прохождении испытания, но теперь я в этом сомневаюсь. Стараюсь запомнить как можно больше, но сегодня мне очень тяжело сосредоточиться. Судя по шуму позади меня, не только мой день не задался. К тому времени, как Лютер объявляет перерыв на обед, я думаю, что сегодняшнее задание будет полностью провалено. Прежде чем вы пойдёте обедать, я должен объяснить правила сегодняшнего задания. Они будут несколько отличаться от предыдущих. говорит Лютер, когда мы сдаём к книге обратно. Чувствую, что его речь не предвещает ничего хорошего. Как вы верно догадались, голубые просторы это водное кольцо спирали. Но поместить достаточное количество воды в комнату заданий было бы проблематично, поэтому сдавать экзамен вы будете на заливе. Но так как соперникам ни к чему видеть, как вы справляетесь. Отправляться будете по одному. После обеда возвращаетесь сюда для ожидания, а кто-то один вместе с жнецом и со мной пойдет к заливу. Других по очереди будет приводить Ингрид. И еще важное уточнение. Чтобы сэкономить время, задание вы будете выполнять одновременно с добровольцем с мужской половины. Если нет вопросов, отправляйтесь на обед. Так вот, что это было вчера на заливе доходит до меня. Подготовка к сегодняшнему экзамену. Обед проходит в полнейшей тишине, а затем мы идём в комнату сбора для ожидания своей очереди. Первый уходит Александрия. И на этот раз с нами вместо Лютера остаётся стервозная блондинка Ингрид. Можно ещё раз пролистать пособие? вдруг спрашивает Бет. Ингрид смотрит её убийственным взглядом. Конечно же, нет, отрезает она. Иногда она посматривает на часы. Минут через 20 уходят вместе с рыжеволосой Лили, а потом возвращается одна. Так продолжается некоторое время, пока не приходит моя очередь. Выходим сначала из здания, а потом спускаемся с холма к заливу. На встречу нам идёт Лана со своим жнецом, а Лютер ожидает у кромки воды. Он кивает Ингрид, блондинка молча разворачивается и уходит. Мне становится чуточку легче дышать, когда я замечаю лодку стоящую на берегу. Не придётся выполнять задание вплавь, а это не может не радовать. Ева, у тебя есть полчаса, как обычно. Твоя задача проста: найти ключ и что-то съедобное. Так как здесь нет сигнальной сирены, возьми эти часы. Они дадут знак, когда у тебя останется пять минут. Можешь приступать. Он протягивает мне прибор, который я надеваю на руку. Хорошо. Киваю ему и уверенным шагом направляюсь к лодке, толкая ее в воду. Затем забираюсь внутрь, дожидаюсь, когда жнец сделает то же самое, и берусь за весла, которые уже любезно закреплены в уключенных. Некоторое время уходит на то, чтобы разобраться, как управлять транспортным средством. Отплывая от берега, я осматриваюсь по сторонам в поисках какой-нибудь зацепки, куда же плыть дальше. В глаза бросается едва заметный островок с песком недалеко от меня. И тут меня осеняет. Вот что за цилиндрические штуки перевозили здесь вчера. С их помощью сделали что-то наподобие островков. Налегаю на вёсла и плыву к ближайшему, краем глаза замечая какое-то движение слева. Смотрю в ту сторону. Это лодка, и плывёт она в моём направлении. Работаю вёслами в два раза быстрее, поэтому первый добираюсь до островка. Достаю вёсла из воды, быстро выпрыгиваю из лодки на крохотный колочок земли, который в диаметре не превышает и полутора метров. Осматриваюсь, ощупываю всё пространство вокруг. Понимаю, что зря потратила время, ведь ключа здесь нет. Тихо бормоча ругательства себе под нос, забираюсь обратно в лодку. Привет! доносится до меня весёлый голос, от которого я чуть не подпрыгиваю на месте, с чего-то решив, что со мной вдруг заговорил жнец. Но это оказывается всего лишь парень-доброволец, который практически вплотную подплыл к моей лодке. У него короткие светлые волосы и карие глаза, которые искрятся дружелюбием. "Привет", любезно отзываюсь я и снова берусь за вёсла. "Ты неправильно делаешь", с улыбкой замечает он. "Да что он привязался ко мне? Времени на то, чтобы вести дружелюбные светские беседы, у меня нет. Да неужели?" Не сдерживая сарказма, говорю ему: "Не вижу в этом ничего удивительного, ведь я делаю это впервые в жизни". Я так и понял и не надоело ему всё время улыбаться. Сам я родился и вырос на озёрах. Там нас учат управлять лодками чуть ли не с пелёнок. Меня зовут Рассел, а тебя? Ева, коротко бросаю ему и плыву дальше. Но улыбчивый приставалa так легко не сдаётся. Он плывёт следом за мной, словно мы на увеселительной прогулке, и всё время о чём-то трещит, ни на минуту не замолкая. Я тем временем доплываю до очередного островка и проверяю его. Снова пусто, чтоп его. Рассел вообще ничего не делает, только плавает следом за мной, что порядком выводит из себя. Решаю плыть ближе к морю. Возможно, там ещё не побывали участники. Проверю ещё три острова по пути, но ничего не нахожу. Смотрю на часы. Осталось всего 9 минут, а я по-прежнему с пустыми руками. Вместе с Расселом доплываем до края импровизированной площадки для задания и проверяем соседние островки. Я рада, что он решил тоже сделать хоть что-то, но больше всего рада, что на это время он замолчал. Наконец я нахожу ключ и не сдерживаю облегчённого вздоха. Хоть что-то нашлось. Смотрю вниз, ведь чтобы достать что-нибудь съедобное, придётся лезть в воду, а я не горю желанием нырять, тем более я не знаю, какие опасности поджидают меня там. Кроме того, времени остаётся не так уж и много, а опыта ловли подводных жителей у меня нет никакого, поэтому я более чем уверен, что ничего не поймаю. Поэтому я решаю не тратить понапрасную силы и возвращаться на берег. Рассел тоже нашёл ключ, поэтому его улыбка теперь в 100 раз ярче прежней. Меня немного злит, что ключ ему так легко достался. Вступаю в лодку одной ногой, но не успеваю полностью сесть, как что-то врезается в её дно с такой силой, что она начинает сильно раскачиваться. На секунду я как будто зависаю в воздухе, а уже через мгновение оказываюсь под водой. Осматриваюсь по сторонам, пытаясь определить, что же толкнуло лодку, но вижу лишь рыбу, расплывающуюся в разные стороны от источника громкого всплеска, то есть от меня. А затем замечаю что-то большое, плывущее прямо на меня, но не успеваю испугаться. Кто-то хватает меня за руку и тянет вверх. Я уже готова запаниковать, как вдруг так же неожиданно, как оказалось в воде, оказываюсь на ее поверхности, точнее в лодке, с обнимающим меня парнем. Поднимаю голову и вижу его ослепительную улыбку. — Ты как? В порядке? Испугалась? — засыпает он меня вопросами. — Все отлично. Спасибо, что вытащил. Освобождаюсь из его объятий, смотрю на ключ, зажатый в кулаке, и мысленно хвалю себя за то, что не выпустила такой дорогой трофей. С помощью Рассола перебираюсь в свою лодку, замечаю, что жнец стоит в полный рост. Он что, собирался меня спасать? Как только я сажусь и берусь за вёсла, он тоже опускается на скамейку. Я гребу к берегу, бросаю быстрый взгляд на Рассола. Он плывёт в противоположном направлении. Ещё увидимся, Ева, кричит он мне. Был рад знакомству. Я машу ему на прощание, перевожу взгляд на жнеца, который, может, только в моём воображении, почему-то выглядит мрачнее обычного. Что? с раздражением спрашиваю у него. Естественно, ничего. Молчание. Чувствую, как с меня стекает вода, и так быстро, как только могу, направляюсь к берегу. Сегодня я выполнила задание только наполовину, но я и этому рада.